Глава 30. Сентябрь 1136 года со дня разделения. Сперва пришла нестерпимая боль. Казалось, будто кто-то заливал в его уши кипящую смолу, которая плавила мозг. Из-за этого он постоянно терял сознание и бредил. На смену боли пришла пустота. Ни мыслей, Не чувств Он находился в темном помещении, где единственным источником света была тлеющая свеча. К нему приходил седовласый мужчина, который, сделав надрез на его шее, зачем-то выпил кровь. Но он не чувствовал ничего, кроме странного ощущения, будто кто-то ковыряется пальцами в его мозгу. Спустя некоторое время в помещение вошел рыжеволосый мужчина. Он что-то говорил, но его слова невозможно было разобрать. По его щекам почему-то стекали слезы. Затем появился странный человек, больше напоминавший мумию. У него не было волос, бровей и ресниц, а глаза имели белесый цвет. Он повторил те же действия, что и самый первый мужчина — а затем что-то сказал Рыжему и ушел. Его шею проткнули иглой, и он очнулся в совершенно другом месте, в маленькой, но светлой и уютной комнате. Он был совершенно беспомощен. Его кормили, купали, водили под руку в уборную, как малое дитя. Без посторонней помощи он не способен был сделать и пяти шагов. Лишь через две недели Закария начал ходить самостоятельно, есть и различать восточное наречие, а спустя еще полмесяца понемногу вспоминать свое прошлое. Действие яда повлияло на него хуже, чем на обычного человека. Он находился в богадельне в ожидании, когда за ним придет Атару и продолжал строить из себя дурачка. Разве что есть и ходить в уборную стал самостоятельно. Он опасался, что если станет известно о возвращении памяти, то его снова отправят в Орден, и тогда ничто его не спасет. Закария проснулся непривычно поздно. Даже пропустил завтрак, что было для него плачевно. После месяца пребывания в бреду под действием сильного яда он исхудал так, что штаны приходилось подвязывать веревкой, а рубашка болталась на нем как на вешалке. он все еще был очень слаб, несколько шагов по маленькой комнате лишали его всех сил, а руки постоянно дрожали точно как у старца. закаря надеялся что со временем это пройдет. оставалось лишь понять как выбраться из богадельни и вернуться в арден не привлекая к себе внимания Ордена. С этими мыслями он грыз остатки вчерашних сухарей, запивая их холодным травяным чаем. В комнату вошел монах Теку. Закария придал своему взгляду туповатое безразличие и уставился в стену. «Закария, ты уже встал? К тебе гости!» Его сердце ёкнуло но он продолжал смотреть в стену и помешивать чай. Рука дрожала, отчего ложка с неприятным звяканьем билась о стенки кружки. «Этот юноша совсем безнадежен. Он даже метлу держать не сможет». закаря с трудом сдержал удивленный возглас. Теку говорил не на восточном наречии, но он разобрал его слова. То был общий язык. «У нас живут двое сирот лет двенадцати. Вы могли бы выбрать их в качестве прислуги?» «Нет. Мне нужен именно он», — раздался бархатистый женский голос. На мгновение рука Закарии замерла, а потом снова затряслась. «Кто это?» «Он ждал Атару». «Его снедало волнение и любопытство» но он все так же изучал трещины в стене. «Как скажете, госпожа, мы поможем довести его до вашей кареты». «Сам мальчик с трудом ходит». «Ступайте, Теку, я сама разберусь со своим слугой». «Всего доброго, госпожа!» — послышались удаляющиеся шаги. Закаря тяжело сглотнул, лихорадочно соображая, как ему быть. «Зачем он понадобился какой-то женщине?» Догадки были не самыми радужными. Боковым зрением он заметил высокую стройную девушку в темно-зеленом плаще с капюшоном. Она закрыла дверь и стремительно подошла к нему. «Творца Ради, скажи мне, что это чертов спектакль, и ты сохранил хоть каплю рассудка, иначе Тристан съест меня с потрохами». Знакомое имя заставило его вздрогнуть. Он перевел взгляд на девушку, которая опустилась на соседний стул, пристально разглядывая его. У нее были белокурые кудрявые локоны, тонкие губы, выкрашенные в алый цвет, и зеленые глаза. Она была ему знакома. — Леди Кристин? — хриплым шепотом спросил он, не веря своим глазам. — Слава единому! — она с облегчением выдохнула. «Я уже подумала, что ты в самом деле тронулся умом. Вставай живее, нас ждет карета. Мы должны покинуть это место как можно скорее». «Как вы здесь оказались? И при здесь принц Тристан? Все вопросы потом. Собирай вещи и давай убираться отсюда». Закария поднялся, сразу почувствовал слабость в теле. Он взял трость, что была прислонена к кровати, и хромающей походкой направился к двери. Здесь не было его вещей. У него не осталось ничего, кроме одной единственной надежды — снова увидеть Тину. У двери стоял крупный мускулистый мужчина. Наверняка стражник Кристин. Каждый шаг отдавался болью по всему телу. Закария посмотрел на длинный коридор, на дверь в самом конце, и ему захотелось плакать от разочарования. Как позорно будет, если он даже этот путь не сможет проделать самостоятельно. Один из сильнейших адептов учеников стал беспомощной тряпкой. Стражник схватил его левую руку и закинул себе на плечо. Закария хотел было возмутиться, но тут увидел рядом со входными дверьми Теку. «Обопрись на Седрика» и продолжай смотреть на всех с выражением полного отсутствия мозгов. Можешь даже слюну упустить для пущей убедительности. Кристин шагала справа от него и всем своим видом показывала презрение к этому месту. В любое другое время он бы ответил Кристин отборной грубостью, даже не взглянув на ее высокое происхождение. Но сейчас ему пришлось подчиниться». Теку, чуть ли не до земли, склонился перед богатой чужеземной госпожой. Кристин лишь надменно кивнула ему на прощание, после чего они переступили порог богадельни Стоило им спуститься с крыльца, Кристин быстро и тихо затраторила. «Твой наставник Атаро отправил письмо к Холланду с вестью, что ты сошел с ума после какого-то вашего обряда. Кристант связался со мной и просил вызволить тебя из этого места» но мне удалось это далеко не сразу, потому что тебя не хотели отпускать по приказу Верховного Лорда». «Мастера», — поправил Закария, «вы говорили с учителем Атару. Мне удалось увидеться с ним один раз. Ваш хозяин запретил ему навещать тебя, поэтому он не приходил и никак не мог помочь мне вызволить тебя». «Как вы тогда сумели договориться с Тэку?» Закария уже задыхался от усталости. Перед глазами снова все потемнело, а им оставалось не менее ста метров до ворот богодельни, за которыми, по словам Кристин, ждала карета. «Мне кое-кто помог». «Кто?» «Он ждет нас в карете». Закария не имел ни малейшего понятия, кому в Дахабе была небезразлична его судьба. У него здесь имелось пару друзей, Но их влияния не хватило бы, чтобы вызволить его из богодельни, игнорируя приказ Верховного Мастера. Ведь это место находилось под покровительством Ордена. «Как вы поняли, что ко мне вернулся разум?» «Никак. Я просто на это надеялась. Даже твой наставник не знал наверняка, очухаешься ты или нет». До кареты оставалось всего несколько метров, когда ноги Закарии подкосились. Он больше не мог идти самостоятельно, и Седрик подхватил его на руки. Закария готов был умереть от стыда и ненависти из-за своей беспомощности. Когда стражник усадил его внутрь, он заметил фигуру в черном плаще с большим капюшоном. Кристин забралась следом и откинула капюшон. Ее действие повторил незнакомый человек, И у Закарии все внутри похолодело от волнения. Перед ним сидел Абиль. «Я рад, что ты пришел в себя, Закария», — спокойным тоном сказал он. Закария в ужасе оглянулся на Кристин. Неужели она была с ним заодно? В сердце уже успела зародиться несмелая надежда на возвращение Варден, но теперь его будто скинули со скалы. «Решил завершить свою месть, когда я слаб так, что не смогу дать отпор?» — дрожащим от усталости голосом спросил Закария. А Биль приподнял брови. Он постучал в окно, давая приказ кучеру. карета покачнулась и двинулась в путь. «Нет. Я здесь, чтобы помочь». «Помочь?» «Закария?» «Это Абиль помог мне вызволить тебя из богательни», — сообщила Кристин. «Мне донесли, что тебя разыскивает чужеземка с юга. И я сразу понял, что это кто-то из твоих старых друзей. Ваш верховный мастер приказал держать тебя в заточении до конца твоих дней. Ему показалось недостаточным наказанием то, что ты сошел с ума. Когда узнал...» что вместо обряда отречения ты выпил яд, приготовленный Атару. Я догадался, что это просто уловка, чтобы спасти тебя. Но Атару и сам не знал, придешь ли ты в себя. Так что я отыскал Кристин и попросил у владыки ордена отпустить тебя. Но зачем? Зачем тебе помогать мне? Верховный мастер вашего храма, так же, как и ты, уверен, что я завершу свою месть поэтому даже возражать не стал, когда я изъявил желание забрать тебя. А я хочу таким образом искупить хотя бы долю своей вины. Закария не верил своим ушам. В горле встал неприятный ком. «Не верю. Ни слову!» Абиль взглянул на Кристин. «Что-то душно здесь. Пойду посижу с кучером», — сказала она и выбралась из кареты, закрыв за собой дверь. Спустя несколько мгновений они тронулись с места, и Абиль перевел безучастный взгляд на Закарию. «Ты помнишь, кем был твой дед?» Закария не знал дедушку Сату лично, но помнил, как рассказывал о нем отец. Могущественный, богатый, жестокий. Сату был знатным вельможей и правил отцаном, вторым по величине городом Востока после Дахаба. У него было десять жен и больше двадцати дочерей. Но единственным сыном, дожившим до зрелого возраста, был Ханари, отец Закарии. Сато мечтал, чтобы сын стал достойным преемником и поэтому отдал в школу ордена теней еще мальчишкой. Повзрослев, Ханари понял, каким жестоким и бесчеловечным был его отец, и отказался от наследства, выбрав свой путь. «Помню», — коротко ответил Закаре, — «но какое это имеет отношение?» «Мне было восемнадцать, у меня была возлюбленная. Ради нее я хотел отказаться от дальнейшего пути в Ордене и завершить обучение в двадцать лет. Это желание только укрепилось, когда я узнал, что моя Юса ждет ребенка». Черты лица Абиля разгладились. Его взгляд так и остался безжизненным, но Закария почуял легкое колебание в ауре мастера, точнее, он сам позволил ему ощутить это. Я мечтал о спокойной жизни с ней, но в один роковой день Юса отправилась на рынок, где ее увидел Сату. Она ему понравилась, и он потребовал у родителей Юсы чтобы те отдали ее к нему в горем, Они отказали, зная, что она ждет от меня ребенка. Сато это так разгневало, что он убил родителей моей возлюбленной, а когда она воспротивилась его воле, убил и ее. Закария подавил в себе тень сочувствия, что на краткий миг зародилась в его сознании. У меня не было никаких сил против влиятельного вельможи, — продолжил Абиль. Все, что мне оставалось, — это стать мастером, чтобы получить эту силу и власть. Однако судьба сыграла со мной злую шутку. За день до получения звания мастера теней сад умер. Но жажда мести так ослепила меня, что я не придумал ничего лучше, чем убить его родных. Я знал, что многочисленные дочери ему безразличны. Тогда я отыскал единственного сына Сату и убил всю его семью. Даже сына не пощадил. Но скорбь утраты и жажда правосудия продолжали душить и ослеплять меня. Мне хотелось отнять у него все, чего он когда-то лишил меня. Я искал тебя, желал убить последнего наследника знатного рода Наари. Плечи обилия поникли. Я слишком поздно понял, что, пытаясь отомстить убийце Юсы, сам уподобился ему. И моя священная месть, которая на деле являлась лишь кровавой бойней, не принесла мне ничего, кроме сожаления. Я сожалею, Закария, что сделал тебя сиротой и лишил всего что было тебе дорого», — произнес он. «Ты стал адептом теней из-за меня. По моей вине лишил себя права на светлое будущее рядом с любимой женщиной. Я тебе это право возвращаю. Но в обмен прошу больше не искать со мной встреч. Если ты снова появишься на моем пути с громкими заявлениями о возмездии, Я убью тебя. Закария ошеломленно смотрел на человека, которого по-прежнему считал своим врагом. В голове царил полный хаос. Абиль приказал остановить карету и вышел из нее. На обочине стоял человек в таком же плаще, как и у Абиля, держа под узцы двух коней. Абиль направился к ним, но потом вдруг спохватился и обернулся к карете. Чуть не забыл. Он извлёг из кармана увесистый бутылёк с золотистой жидкостью и положил его на сиденье. «Пей три раза в день по одному глотку в течение недели, и твоё тело вернёт прежнюю силу и здоровье. Иначе в таком состоянии ты для своей тины станешь обузой». С этими словами он ушёл. Кристин вернулась в карету, и они возобновили путь. Вытянув шею, Закарий еще долго всматривался в окно на удаляющуюся фигуру Абиля. «Он знает про Тину», — упавшим голосом сказал он. «Это была угроза». Его сковал животный страх, а руки затряслись пуще прежнего. Кристин накрыла их своими ладонями и посмотрела ему в глаза. Абиль сдружился с владыкой ордена. Он очень влиятельный. И если бы захотел, то убил бы и Тину, и тебя еще в Ардене. Это не угроза, а предупреждение. Оставь прошлое в прошлом. Тебе дан шанс на новую жизнь. Кристин взяла бутылку со снадобьем и протянула ему. Закарий оглядел на нее, казалось бы, несколько минут, а затем коснулся гладкой стеклянной поверхности дрожащими пальцами. «Ты отвезешь меня домой?» — спросил он, и от понимания того, что назвал Арден домом, на душе потеплело. Впервые за долгие месяцы Кристин скривила губы в кошачьей улыбке «Ну еще бы! За успешное выполнение поручения Тристан обещал купить мне особняк на малом материке. Ты отправишься в Арден уже завтра?» Ноябрь, 1136 года, со дня разделения. За окном бушевал ненастный ноябрь. Вайт-холле сильно похолодало, и слуги разжигали камины в жилых комнатах, не жалея дров. Тина плотнее закуталась в шерстяную шаль, когда-то подаренную Закарией, и ускорила шаг. Правда, ходить быстро ей едва ли удавалось. С каждым днём она становилась всё неповоротливей, из-за большого живота, который мешал ей работать. Княжна Аврора постоянно говорила, что Тина может отдыхать, что она обеспечит им с будущим ребенком безбедную жизнь до самой старости. Но Тина предпочитала трудиться, пока у нее была такая возможность. Это помогало ей отгонять тоску по Закарии, разрывающую душу на части. «Ваша светлость, я передала поручение поварихе». «Пирог с черносливом будет готов к обеденному чаепитию», — отчиталась Тина, остановившись напротив письменного стола. «Спасибо, Тина. Ступай. На чаепитии мне будет прислуживать Нора». Вид у княжной Авроры был усталым. Под глазами залегли темные круги, пока она перебирала конверты и потирала лоб ладонью. «Опять видела ночью странные сны», — подумала Тина. Аврора как-то поделилась с ней, что постоянно видит во сне принца Рэнделла. Эти сны от отчего-то сильно тревожили ее, но причину этой тревоги она объяснять отказалась. Тина переживала за госпожу, но не знала, как помочь. Она понимала, что никакие слова утешения не облегчат боль от потери любимого. «Ваша светлость, может, я все-таки побуду с вами? Вы ведь чувствуете себя неуверенно в обществе ордынийских леди?» «Не переживай, Тина. На чаепитии будет милита Она обычно все внимание переключает на себя. И меня мало донимают глупыми расспросами». Тина, понимающе улыбнулась. Казалось таким странным, что княжна Аврора поладила с бывшей пассией принца Рэндала. Леди милита была приятной девушкой и охотно помогала Авроре влиться в светское общество Ардена. Теперь знатные женщины — были более благосклонны к северной княжне. «Могу я тогда побыть с детьми? Вдруг Рен и Райнер захотят прогуляться в зимнем саду?» Тина искренне любила этих мальчишек. Райнер слыл непоседой, каких свет не видывал, а Рен, напротив, тихим и застенчивым. Но оба малыша были такими очаровательными, что никого в замке не оставляли равнодушными. «Тина, тебе нужно отдыхать». Аврора оторвала взгляд от бумаг и ласково улыбнулась ей. «Я ценю твою помощь, но переживаю, что ты постоянно себя перетруждаешь». «Хорошо, моя госпожа, я пойду к себе». Тина склонилась в реверансе и покинула кабинет. Не успела она дойти до комнаты, как у нее началась одышка. «Скорей бы уже родить», — подумала Тина, поглаживая живот. По словам повитухи... Ей оставалось от силы несколько дней. Она часто размышляла по ночам, каким будет ее малыш. Девочка или мальчик? Это все было неважно, но она отчаянно молилась, чтобы ребенок хотя бы отдаленно напоминал своего отца. Тина отдала бы все на свете, лишь бы увидеть знакомые раскосы и глаза цвета летней зелени, хотя бы на лице своего дитя. В комнате было жарко. В камине весело потрескивало пламя, а в котелке бурлил отвар с приятным запахом чабреца. «Я заварила тебе особый чай», — Нора суетилась возле своей кровати, примеряя новый наряд, который на днях купила на ярмарке. «Повитуха», — сказала, — «он облегчит предстоящие роды». «Спасибо», — Тина благодарно кивнула подруге. Покрутившись перед зеркалом, рассматривая бордовое платье с глубоким вырезом и тугим корсетом, Нора приблизилась к Тине и звонко чмокнула ее в щеку. «На нижней полке тебя ждет твой любимый рыбный пирог. Я урвала у Поппи самый смачный кусочек». Тина смутилась от такой заботы. Она обняла подругу в ответ, но, почувствовав, что малыш внутри начал пинаться, быстро отстранилась. «Потише, милый, маме больно», — прошептала она, присев на край кровати и погладив живот. «Опять хулиганит?» «Весь в отца!» Нора прикрыла рот ладонью и виновато покосилась на Тину. «Прости». Тина ничего не сказала и принялась за принесённый Норой пирог, давая понять, что не держит на неё зла. Она понимала, что подруга переживает за неё, но однажды она всё-таки перегнула палку. В тот день они крупно поссорились, а всё потому, что Нора принесла ей с надобью от поветухи которая по ее словам, могло избавить ее от нежелательного бремени. Тину это оскорбило до глубины души. «У тебя вся жизнь впереди. Ты найдешь еще достойного мужчину и нарожаешь ему кучу детишек. А этот ребенок станет для тебя лишь обузой и лишит шанса на счастливую личную жизнь», — пыталась убедить ее Нора. «Мне не нужен другой мужчина», — возразила Тина. «Как ты не понимаешь? Я люблю и буду любить только Закарию». И если мне суждено прожить всю жизнь в одиночестве, то пусть хотя бы наше дитя дарует мне радость. Я хочу этого ребенка. И впредь не предлагай мне избавиться от него. И я не желаю больше слышать ни одного плохого слова в адрес Закарии. Ты совсем его не знаешь и понятия не имеешь, почему он ушел». После того разговора Нора поубавила пыл, и к этой теме они с тех пор не возвращались. Но Тина знала, что Нора осталась при своем мнении. Когда подруга ушла, Тина забралась под одеяло и, прижавшись к изголовью кровати, принялась за вязание. Она сохранила один клубок голубой пряжи, тот, что купил ей Закария. Из этой пряжи Тина хотела связать носочки для малыша. Она представляла, что это будет подарок Закарии своему первенцу, которого он никогда не увидит. Она набрала нужное количество петель на спицу, как вдруг раздался стук в дверь. «Войдите», — сказала Тина, мысленно задаваясь вопросом, кто бы это мог быть. Дверь с тихим скрипом отворилась. Дыхание мигом перехватило от знакомого запаха. Дождь и крыжовник. Через мгновение она увидела лицо гостя. Тина прижала к груди вязаня и громко всхлипнула. перед ней стоял Закария, мертвенно-бледная, и исхудавшая, с отросшими до плеч волосами и невыносимой болью в глазах. Ее Закария. Тина. Едва слышно прошептал он, теребя руками края рубашки, выцветшей на солнце и болтавшейся на его худых плечах. — Я вернулся к тебе, Тина. Уже громче сказал он, и его голос дрогнул. тина не могла вымолвить ни слова, ни в силах даже заплакать. Она лишь повыше натянула одеяло, чтобы не видно было живота. Ей казалось, что это сон, ведь его не должно быть здесь. Он сам говорил, что не вернется, это просто невозможно. Но вот он стоял перед ней, боялся сделать шаг в ее сторону, но смотрел таким взглядом, который был громче любых слов, полным любви, нежности и удушающего отчаяния. «Умоляю, Цина, скажи что-нибудь!» — прохрипел он, и по его щеке скатилась слеза. «Как? Как ты?» Она не смогла договорить. Горло сдавил спазм, а в носу защипало. «Я провалил последнее испытание, и меня изгнали из ордена!» Закария говорил шепотом тоже не мог совладать с голосом. Он продолжал теребить края рубашки, поедая Тину глазами так, словно она могла исчезнуть в любой момент. а больше не адепт теней. Теперь мне некуда идти. Ты позволишь мне остаться?» Его губы задрожали, и он неловко опустил голову. Глаза Тины заволокло мутной пеленой, и она быстро заморгала, чтобы отогнать непрошенные слезы. Угрюмый, но собранный и сосредоточенный адепт теней, таким она видела его впервые. Сейчас перед ней стоял сломленный юноша с израненной душой и истерзанным сердцем. И ей не нужно было услышать его исповедь, чтобы это понять. Она все увидела по его неуверенной позе с поникшими плечами. По худым рукам, нервно сжимающим ткань рубашки, по склоненной голове, словно он застыл в ожидании смертного приговора. Это был совершенно другой Закария. Но от этого она не перестала его любить. «Я приготовила печенье с изюмом», — прошептала Тина, глотая слезы. «Хочешь чаю с печеньем?» Закария резко поднял голову и шумно выдохнул. На его щеке блестел след от слезы. Тина опустила взгляд, осознав, что он ничего не знает. Со смесью страха и трепетного волнения она спустила ноги на пол и откинула одеяло. Глаза закари округлились, с его губ сорвался болезненный стон, и Тина нервно заерзала на кровати, не отрывая удивленного взгляда от живота Он медленно подошел к ней. Остановился и рухнул перед ней на колени так внезапно, что она вздрогнула от испуга. Он впервые выпустил из рук ткань рубашки и неуверенно потянулся к ее животу. Когда он осторожно коснулся его, они оба одновременно всхлипнули. В следующую секунду Закария положил голову ей на колени и, не отнимая руки от живота, громко расплакался. «Прости меня, Тина! Пожалуйста, прости!» Его плечи с каждым разом вздрагивали все сильнее, и Тина готова была умереть на месте. Родной аромат дождя и крыжовника терзал ее сердце и исцелял душу одновременно. Она больше не сдерживалась и плакала вместе с ним. Трясущимися пальцами Тина зарылась в длинные мягкие волосы и чуть не сошла с ума от этого ощущения. Она не спала. Все это было явью. И ее Закария вернулся. Вернулся к ней. «Прости меня». Он продолжал тихо всхлипывать и гладить живот. «Это ты меня прости за то, что утаила беременность. Ты правда вернулся?» — спросила Тина, все еще не веря в происходящее. Закария наконец поднял голову его глаза покраснели от слез, а губы были искусаны. я больше никогда тебя не брошу если ты позволишь мне остаться прошептал он и не смело коснувшись ее щеки очертил пальцем шрам от ожога. тина только и смогла что кивнуть одному единому было известно как она еще не потеряла сознание от переизбытка чувств закария Приподнялся на коленях и, положив руку ей на затылок, приблизил к своему лицу. Другая рука продолжала поглаживать ее живот. «Я люблю тебя», — прошептал он, и Тина заплакала еще сильнее. «Тина, я люблю тебя. Я только твой». Она столько всего хотела ему сказать. О том, как скучала как плакала ночами от тоски, как сильно ждала его и любила, но сил не было, чтобы произнести хоть слово. Поэтому, когда Закария скользнул тоскливым взглядом по ее губам, она прильнула к нему и поцеловала так отчаянно, трепетно и нежно, как не целовала никогда. Тина неотрывно наблюдала за тем, как Закария пьет чай с печеньем. Он делал это так сосредоточенно, будто выполнял очередную миссию от Ордена Теней. Но не было больше никаких испытаний, никакого Ордена. Закария поведал о том, как его изгнали из Ордена. Говорил так неохотно, обрывочно и сухо, но Тина чувствовала, что он прошел через настоящий ад. Об этом свидетельствовал истощенный внешний вид и потерянный, полный печали взгляд. «Теперь все позади. Я никуда тебя не отпущу», — сказала она и в сотый раз погладила его по щеке. Закария подался вперед, прильнув к ее ладони, прямо как жаждущий теплокотенок. Тина уже хотела поцеловать его, но их отвлек звук скрипнувшей двери. На пороге стояла Нора, уперев руки в бока. «Значит, слуги говорили правду?» — изумленно воскликнула Нора. Она посмотрела на Тину, на руку, которой та гладила волосы Закарии, и ее брови поползли вверх от возмущения. «Только не говори, что ты простила этого меченого кретина», — возмутилась подруга. «Нора, не надо», — тихо попросила Тина. «Не надо? Этот осел бросил тебя. Я на твоем месте отрезала бы его никчемные причиндалы, а не кормила печеньем». Ноздри Нора раздувались, как у разъяренного быка. «А ты осмелела. Нашла нового влиятельного любовника?» Закария говорил усталым, лишенным эмоций голосом. Однако в его глазах опасно замерцали медовые крапинки, словно он совсем недавно выпил одно из своих ядовитых снадобий. Лицо Норы побледнело. «Да как ты смеешь!» — скричала она. правда глаза колят «Ты...» — голова Тины начала гудеть от вечных перепалок служанки и адепта. «Прекратите оба!» — сказала она так громко, что и Закария, и Нора вмиг затихли и ошарашенно уставились на Тину. «Или вы сейчас же объясняете мне, что произошло между вами двумя, или катитесь к черту, мне это все остачертело!» Для пущей убедительности Тина положила руку на живот, отчего Закария тут же соскочил со стула, и присел перед ней на колени с тревогой глядя в глаза тебе плохо спросил он рассказывайте произнесла тина тоном нетерящем возражений пусть она говорит насупившись буркнул закария она зачищтся нашей ссоры но разжала губы в тонкую линию и прищурил глаза какая же ты свинья закаия ядовито бросила она Подвинула к себе стул и села, закинув ногу на ногу. «Ладно, я расскажу все, как было, раз у нашего бравого воина душка не хватает». Дело было несколько лет назад. Тогда наш таинственный адепт теней перестал быть ощипанным гадким ученком и оперился важного селезня. Тина удивленно приподняла бровь, не понимая, к чему ведет Нора. Проще говоря, он возмужал, и из тощего мальчишки вырос в настоящего красавца. На последнем слове Нора скривилась, будто ее заставили съесть целый лимон. В один из дней он решил покрасоваться перед служанками и вернулся в замок с тренировки без рубашки. И все девушки будто оплоумели от вида его подтянутого тела, покрытого татуировками. Чего он, собственно, и добивался. «Я просто порвал рубашку во время состязания с Холландом», — сухо отчеканил Закария. ну меня меня-то ты точно не привлёк». «Видало мужчины покрасивее», — съязвила служанка. «С того дня за его сердце началась настоящая война. Девы, как одержимые, околачивались возле его покоев или на арене, делали ему подарки, носили еду, а этот высокомерный павлин нахохлился и смотрел на всех свысока» считая, что никто не достоин его внимания. «Ничего я так не считал. Просто не хотел ни с кем общаться. Я же говорю, псих. Какой здоровый юноша откажется от внимания красивых девушек, которые готовы прыгнуть ему в постель?» «Не отвлекайся, Нора», — сказала Тина, предостерегая новую ссору. Нора демонстративно закатила глаза. Когда Закарий отшил абсолютно всех девушек в замке, они решили, что он просто не интересуется женщинами. Вот тогда-то во мне и проснулся азарт. Вот передо мной он уж точно не устоит. Тина почувствовала неприятный укол ревности. Перед такой красавицей, как Нора, устоять и правда было невозможно. В этот момент малыш пнул ее под ребра да так сильно, что она согнулась пополам от боли. «Тина, что с тобой?» тревожно спросил Закария и несмело коснулся ее живота. Его голос был полон заботы, любви и нежности, и минутная ревность исчезла так же быстро, как и появилась. «Ничего страшного. Малыш толкается», — прошептала она и погладила Закария по волосам. «Вы можете повременить с телячими нежностями, пока я здесь?» С негодованием цокнула нора. «Прости», — смутилась Тина. «Что было дальше?» «Я поспорила» с другими служанками, что захомутаю нашего нелюдимого адепта, и он будет за мной бегать, как собачонка, роняя челюсть на пол и пуская слюни». Закария раздраженно фыркнул, и Нора зыркнула на него недовольным взглядом, после чего продолжила рассказ. «Только этот тихоня бегал от меня, как заяц от лисы. Я дважды предложила ему прогуляться вечером по городу, даже позвала в свою комнату, а он снова и снова придумывал глупые отговорки». Но я не могла так просто сдаться. На кону стояло мое двухмесячное жалование. Тогда я пошла на крайние меры. Щеки норы порозовели. В один из вечеров я пришла к нему в покое, ясно давая понять, чего хочу. А этот кретин унизил меня и вытолкал из комнаты на виду услуг, которые находились в том коридоре. Я тебе дважды отказал по-человечески. Но ты же ворвалась ко мне с голой грудью на выкат и начала домогаться. «Что я, по-твоему, должен был сделать, если ты не отлипала от меня?» — возмутился Закаря, устало протерев лицо ладонью. Тина уже пожалела, что все это затеяла. Он ведь только с дороги и должно быть очень измотан. «Ты не дал мне даже одеться! Стражники потом долго доставали меня сальными шуточками». «Это все?» — спросила Тина, желая поскорее закончить неприятный разговор. «Продолжишь сама или мне рассказать?» — угрожающе прошептал Закария, продолжая поглаживать живот Тины. Нора виновато потупила взгляд. «Я сильно разозлилась на Закарию и решила отомстить». «Да уж, отомстила на славу», — прошепел он. «Я из-за тебя чуть не умер». «Откуда мне было знать, что ты пьешь яды? Я думала, ты дурачок от природы, а ты, как оказалось, еще и гадости всякой свой разум затуманиваешь». «Вы можете нормально объяснить?» — разозлилась Тина. «Она подлила мне в чай слабительное зелье. А его действие в сочетании со снадобьями, которые я пью, обернулось для меня бедой. Если бы не Маркус, я бы точно умер. Он меня еле выходил». «Я извинилась. А ты поступил, как последняя скотина. Знаешь, что он сделал, Тина?» В ее глазах читалось неприкрытое чувство вины, когда Нора повернулась к северянке. Он подкраулил меня в коридоре, подкрался сзади и отрезал кинжалом мои волосы выше лопаток. Я потом несколько месяцев ходила куца «Скажи спасибо, что не отрезал тебе язык». «Знала бы, что ты все-таки любишь женщин, подлила бы тебе зелье для лишения мужской силы». «Смирись, что не все мужчины мира хотят тебя». «Хватит!» Тина вскочила со стула. «Закария, перестань хамить Нори. Если хочешь остаться со мной, научись вести себя прилично». Она обуравила его суровым взглядом несколько секунд, а потом повернулась к подруге. «Нора, я уже говорила, чтобы ты перестала оскорблять Закарию. Он отец моего будущего ребенка, и я люблю его». В тот же миг ею овладела усталость, и она с тяжелым вздохом вновь опустилась на стул. «Вы оба мне дороги, и я не хочу постоянно слушать ваши ссоры. Если это возможно, пожалуйста, помиритесь», — тихо попросила она безо всякой надежды. Закария первым нарушил молчание. Он встал с колен и подошел к норе «Прости, что выдворил тебя тогда из комнаты, не позволив одеться. Я должен был вести себя помягче». Он протянул руку, а Тина украдко ущипнула себя за предплечье, чтобы убедиться, не приснилось ли ей это. Казалось, Нора тоже слабо верила своим ушам. Она стояла как статуя несколько мгновений, а потом опомнилась и пожала протянутую руку. «И ты, прости меня за то снадобье, не хотела, чтобы так получилось. Я правда очень переживала». Она даже выдавила из себя подобие улыбки. «За волосы извиняться не буду. Ты заслужила» мрачно давая он и Нора с усмешкой покачала головой, разжимая ладонь. Тине показалось, что Закария едва преодолел желание вытереть руку о штанину. Нора ушла, оставив их наедине, и Тина пересела на кровать. Она забралась на нее с ногами и устало прислонилась спиной к изголовью, а Закария сел у ее ног. Я всегда раньше удивлялась, почему никто из женщин замка не обращает внимания на такого красивого мужчину, как ты. А тут вот, значит, как на самом деле обстояли дела. Ну, они быстро убедились, что я не отёсанный грубиян, и от меня лучше держаться подальше. Закария смущенно опустил глаза, начав изучать мозолистые руки. Закария, почему ты избегал их? Неужели они не привлекали тебя? Привлекали, но не настолько, чтобы Я мог позволить себе отвлечься от главной цели. Я ничего не хотел от этой жизни, кроме мести. Закария повернулся к ней лицом. А потом пришла ты и подарила мне новую цель. Израненное сердце Тины словно окунули целительный нектар. Раны начали затягиваться, боль отступила. — Какую цель? — Закария прочистил горло, тихо произнес, «Сина, стань моим полуночником». «Что?» Она не поверила своим ушам. Закария взял ее руку и прижался губами к ладони. «Я лишился семьи, когда мне было всего шесть. Я плохо помню прошлую жизнь, но порой меня одолевают воспоминания о родителях, о брате». Помню, как отец делал для нас с изаном деревянные игрушки, а мама пела колыбельные на ночь. Помню, как папа ласково обнимал и целовал маму, думая, что мы не замечаем. Но с годами я позабыл, каково это — испытывать простые человеческие радости, каково любить кого-то, дорожить им, делить с ним радости и печали. Тина с трудом сдерживала слезы. Закария, напротив, свои слезы не сдерживал «Ты перевернула мою жизнь, Тина Эйнар. Сначала я противился чувствам, злился на себя, хотел стереть их из головы и сердца, думал, что я слабак. Но теперь понял, что ты не слабость. Ты моя сила, Тина. Благодаря тебе мне хватило смелости принять прошлое и отпустить жажду мести. Благодаря тебе мне хватило смелости признать, что я смогу жить дальше, не цепляясь за ускользающие воспоминания, а создавая новые. Он встал с кровати и снова опустился перед Тиной на одно колено. Тина Эйнар, я хочу создать с тобой семью хочу воспитывать нашего ребенка и учиться быть хорошим отцом хочу вырезать для него деревянные игрушки и учить держать в руках меч а если это будет девочка я даже научусь плести косички тина не сдержалась и хихикнула сквозь слезы но закария был как никогда серьезен я хочу есть твои печенья с изюмом «Пока не разжирею. Хочу построить для нас дом с небольшим садом и завести кошек, которых ты так любишь. Я хочу, чтобы мы провели настоящий ритуал бракосочетания и чтобы брачные руны никогда не сошли с наших тел. Ты согласна стать моей, Тина Эйнар?» «Да, я согласна», — она всклипнула, вытирая ладонью слезы. Закаря издал странный булькающий звук и, привстав, поцеловал ее. Его губы были солеными от слез, но Тине было все равно. Она прижалась к нему всем телом, желая ощутить то тепло, которого ей так не хватало. Их с Закарией малыш снова пинался внутри, словно вместе с Тиной радовался его возвращению.